Глава 50. Ричард и Чан выбрали обшитый досками дом с разорванной цепью на воротах. Они вошли решительно, как если бы бывали здесь не раз, двинулись дальше вдоль стены, через задний двор и оказались у дальней части ограды, которая смыкалась с домом, расположенным на диагональной улице. Скорее всего, не тем, что они искали, но близко к нему. Ричард сдвинул одну из панелей ограды, и они проскользнули в образовавшийся проем быстро и незаметно. В желтом вечернем сумраке были видны лишь их белые лица. Они пересекли следующий задний дворик и проверили проход между домами. Им оставалось миновать еще один. Торговля шла за следующим углом слева. Дворы разделяла плетеная проволочная ограда. Перелезть через нее не составило никакого труда, но только ценой металлического звякания. У Чана это получилось заметно лучше, чем у Ричара. Его сложение предполагало движение на пролом, не гимнастику. Дворик, в который они попали, находился в плачевном состоянии. За ним совсем не ухаживали. Он зарос травой и сорняками, доходившими до бедра. В задней части свет горел только в одном окне. Не вынимай правую руку из кармана, когда мы начнем разговаривать, пусть они думают, что ты вооружена. А это работает? «Иногда». «Они торгуют наркотиками?» спросила Чан. Ричард кивнул. «Вроде продажи гамбургеров в окна проезжающих автомобилей. Они используют несовершеннолетних, которые передают пакетики с наркотой и забирают деньги. Таких маленьких, что их нельзя арестовать. Однако, возможно, теперь все иначе, в особенности в Оклахоме. Не исключено, что сейчас их судят как взрослых». Окно сгоревшим внутри светом находилось справа, Наверное, там было нечто вроде гостиной. Слева темное окно и дверь. Там, скорее всего, находилась кухня. Под шуршание травы они пересекли маленькую прерию и оказались у двери. Ричард попытался ее открыть заперто. Он сделал шаг в сторону и заглянул в окно. Темное пространство, заполненное мусором и грязными тарелками, корки от пиццы и пустые консервные банки, энергетические напитки и пиво. Джек сделал еще один шаг в сторону, прижался к стене и, быстро заглянув в освещенное окно, увидел двух парней, которые лежали на разных диванах и смотрели в свои телефоны. Их большие пальцы двигались. Либо играют, либо пишут сообщения. На низком столике между ними стояли две сумки. Черный нейлон, новый, но низкого качества, из тех, что стоят 5 долларов в магазинах, где продают камеры за 10, а подзорные трубы за 20. Поверх одной из сумок Ричард заметил упаковку резинок для скрепления бумаг, купленных в канцелярском магазине. А поверх другой лежал автомат УЗИ. Ричард вернулся к Чан, стоявший возле двери на кухню. «Нам нужен камень», — прошептал он. «Для окна?» — он кивнул. «Как тебе это?» — Джек посмотрел в ту сторону, куда она показывала с купой ярд бетонного внутреннего дворика — Квадрат с закругленными углами, слегка неровный. В центре шест, какой-то прочный материал. Пластик, винил или что-то вроде того. Основание для зонтика от солнца. — Ты сможешь его бросить? — прошептал Ричард. — Конечно, — ответила Чан. Джек улыбнулся, крепкая девчонка. — Через секунду после того, как я вышибу дверь, — сказал он. Чан взяла шест, Ричард встал возле двери. «Готово — Готово, — прошептал он. Она кивнула. Один шаг, второй, третий. Ричард ударил каблуком по замку, дверь распахнулась. Он ввалился внутрь и услышал, как зазвенело разбитое стекло в гостиной. Шест от зонтика упал на пол. Он проскочил через кухню в гостиную и обнаружил, что парень слева все еще держит в руках телефон, а тот, что находится справа, тянет руку Кузи, Но в последний момент он застыл, развернув плечи, инстинктивная реакция на грохот за спиной и посыпавшиеся на голову и шею осколки стекла, а также на пронесшиеся мимо странный черный предмет длиной в ярд. И еще он успел заметить боковым зрением летящий к нему правый ботинок Ричера, который ударил его в скулу и отбросил назад точно старый плащ на блестящий пол, после чего игра закончилась. Джеку осталось лишь подхватить УЗИ. перевести селектор на автоматическую стрельбу, крепко сжать рукоять и направить дуло в сердце парня слева. «Оставайся на месте», — сказал Ричард. Парень даже не пошевелился. Ни единого звука из коридора. Лето, теплый вечер, все на улице. «Что такое?» — спросил парень. «Сейчас мы заберем твои пистолеты и деньги». Парень посмотрел на сумку, на которой лежал пакет с резинками. «Рефлекс». Он и сам того не хотел. Чан вошла в гостиную, правую руку она держала в кармане. «Об ищи обоих», — сказал Ричард. Мишель так и сделала, быстро и тщательно. Обучение в Куантико. Она не нашла ничего интересного, за исключением ключа от машины и двух пистолетов. Ключи были от audi пистолеты Глок-17 и Беретто-92. Оба под патрон калибра 9 мм, как и УЗИ. Ну, по крайней мере, с боеприпасами не будет проблем. «Проверь сумки», — сказал Ричард. Она проверила. В сумке, на которой лежал УЗИ, обнаружилось множество пакетов из пергамента, наполненных коричневым порошком, вероятно героин, разделенные на мелкие порции и приготовленные для продажи на улице. В пакете, перетянутом резинками, оказались деньги, много денег. Замусоленные грязные банкноты, пятерки, десятки и двадцатки, россыпью и в пачках скрученные, мятые и плотно спрессованные. Вот для чего им резинки, — сообразил Ричард. Однажды он прочитал книгу про бухгалтера-картеля, который тратил пять тысяч долларов только на резинки, чтобы расфасовать наличку. — Где Ауди? — спросил Ричард. — Перед домом, — ответил парень. — И удачи. Ты пойдешь с нами, понесешь мешки. Чушь собачья. Спустись на землю, иногда ты выигрываешь, но бывает, что и проигрываешь. Мы не полицейские. Ты по-прежнему в деле. «И все вернешь через пару недель, а теперь шевели задницей». Парень взял по сумке в каждую руку, и Ричард подтолкнул его к коридору, сжав одной рукой в ворот, а другой приставив дуло узик поясницы. Чан держала глок в правой руке, беретту в левой. Коридор оказался длинным и грязным, со стороны улицы доносился шум. Хвостовство, смех, звук шагов, шорох колес проезжающих машин. Все это было приглушено жарой, расстоянием и закрытой входной дверью. «Еще десять секунд», — сказал Ричард. «Оставайся умным и проживешь долго». Он отпихнул парня в сторону, чтобы Чан прошла вперед и открыла дверь. Затем вытолкнул парня. разговоры смех тут же смолкли. Джек насчитал одиннадцать человек, часть из них стояла во дворе, остальные на тротуаре или на проезжей части. Один маленький двухлетний мальчик, три девушки, которым не исполнилось и 20, Двое суровых мужчин лет тридцати и еще пять худых мальчишек лет двенадцати, выполнявших роль посыльных. По улице медленно проезжала машина, из ее открытых окон доносилась громкая музыка. Затем она уехала. Ричард подтолкнул парня вперед, и его люди зашевелились, приготовившись вступить в схватку. «Стойте!» — сказал парень. Чан нажала кнопку, и у черного седана загорелись габаритные огни — Он был меньше лимузина, но довольно вместительным. Чан распахнула заднюю дверцу, и Ричард заставил парня бросить на сиденье обе сумки. Затем он развернул его и толкнул в сторону дома, продолжая держать УЗИ на готове. Чан села за руль. Джек обошел Ауди и быстро забрался на пассажирское сиденье. Мишель сразу сильно нажал на газ. Ричард повернулся к заднему сиденью, опустил стекло, Взял сумку с героином и высыпал содержимое в окно. Маленькие пергаментные пакетики разлетелись во все стороны, коричневые и блестящие, словно туча мертвой саранчи, словно вихрь урагана. Все бросились на дорогу вслед за машиной, отталкивая друг друга и стараясь ухватить как можно больше пакетиков. А потом Чан сделала крутой левый поворот в конце диагональной улицы и их преследователи скрылись из вида.